Я понял только, что мне грозит опасность и застыл на месте, оцепенев от ужаса. Тут Ларсон крикнул мне с юта: Держись за что-нибудь! Эй, ты! Хемп! Хемп, сокращение имени Хемфри. В то же время намек на сутулость, Хамп-горб людей умственного труда. Но было уже поздно. Я прыгнул к чтобы уцепиться за них, и в этот миг стена воды обрушилась на меня и все смешалось. Я был под водой, задыхался и тонул.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 Я чувствовал острую боль в колене и не мог ступить на эту ногу, или так, по крайней мере, мне казалось. Я был уверен, что нога сломана, но Кок уже кричал мне из камбуза. «Эй ты! Долго ты будешь там валандаться? Где чайник? Уронил за борт? Жаль, что ты не сломал себе шею!» Я кое-как поднялся на ноги и заковылял к камбузу. Огромный чайник все еще был у меня в руке, и я отдал его Коку. Но Магрич задыхался от негодования то ли настоящего, то ли притворного. «Ну и растяпа же ты. Куда ты годишься, хотел бы я знать. А? Куда ты годишься? Не можешь чай донести, а я теперь изволь заваривать снова». «Да чего ты хнычешь?» С новой яростью набросился он на меня через минуту. «Ножку зашиб? Ах ты, маменьки, на сокровище!» Я не хныкал, но лицо у меня, вероятно, кривилось от боли. Собравшись силами, Я стиснул зубы и проковылял от камбуза до кают-компании и обратно без дальнейших злоключений. Этот случай имел для меня двоякие последствия. Прежде всего, я сильно ушиб коленную чашечку и страдал от этого много месяцев. Ни о каком лечении, конечно, не могло быть и речи. А кроме того, за мной утвердилась кличка Хэмп, который наградил меня с Юта Волк Ларсон. С тех пор никто на шхуне меня иначе и не называл. И я мало-помалу настолько к этому привык, что уже и сам мысленно называл себя Хэмп, словно получил это имя от рождения. Нелегко было прислуживать за столом кают-компании, где выседал Волк Ларсон, Сиагансеном и шестерыми охотниками. В этой маленькой тесной каюте двигаться было чрезвычайно трудно, особенно когда шхуну качало и кидало из стороны в сторону. Но тяжелее всего было для меня полное равнодушие людей, которым я прислуживал. Время от времени я ощупывал сквозь одежду колено, чувствовал, что оно пухнет все сильнее и сильнее, и от боли у меня кружилась голова. В зеркале на стене кают компании временами мелькало мое бледное, страшное, искаженное болью лицо. Сидевшие за столом не могли не заметить моего состояния, но никто из них не выказал мне сочувствия. Поэтому я почти проникся благодарностью Кларсону, когда он бросил мне после обеда, я в это время уже мыл тарелки. «Не обращай внимания на эти пустяки, привыкнешь со временем. Немного, может, и покалечишься, но зато научишься ходить. Это, кажется, называется парадоксом, не так ли?» – добавил он. По-видимому, он остался доволен, когда я, утвердительно кивнув, ответил, как полагалось. «Есть, сэр». «Ты, должно быть, смыслишь кое-что в литературе. Ладно, я как-нибудь побеседую с тобой». Он повернулся и, не обращая на меня больше внимания, вышел на палубу. Вечером, когда я справился, наконец, с бесчисленным количеством дел, меня послали спать в кубрик к охотникам, где нашлась свободная койка. Я рад был лечь, дать отдых ногам и хоть на время избавиться от несносного кока. Одежда успела высохнуть на мне, и я, к моему удивлению, не ощущал ни малейших признаков простуды, ни от последнего морского купания, ни от более продолжительного пребывания в воде, когда затонул Мартинес». При обычных обстоятельствах я после подобных испытаний лежал бы, конечно, в постели, и около меня хлопотала бы сиделка. Но боль в колене была мучительной. Насколько я мог понять, так как колено страшно распухло, у меня была смещена коленная чашечка. Я сидел на своей койке и рассматривал колено. Все шесть охотников находились тут же, они курили и громко разговаривали, когда мимо прошел Гендерсон и мельком глянул на меня. «Скверная штука», — заметил он. Обвяжи по тряпкой, пройдет. Вот и все. А случись это со мной на суше, меня лечил бы хирург и, несомненно, прописал бы полный покой. Но следует отдать справедливость этим людям. Также равнодушно относились они и к своим собственным страданиям. Я объясняю это привычкой и тем, что чувствительность у них притупилась. Я убежден, что человек с более тонкой нервной организацией, с более острой восприимчивостью страдал бы на их месте куда сильнее. Я страшно устал, вернее, совершенно изнемок, и все же боль в колени не давала мне уснуть. С трудом удерживался я от стонов. Дома я, конечно, дал бы себе волю, но эта новая грубая примитивная обстановка невольно внушала мне суровую сдержанность. Окружавшие меня люди, подобно дикарям, стоически относились к важным вещам, а в мелочах напоминали детей. Впоследствии мне пришлось наблюдать, как Керфуту, одному из охотников, размажила палец. Керфуд не только не издал ни звука, но даже не изменился в лице. И вместе с тем я много раз видел, как тот же Керфуд приходил в бешенство из-за сущих пустяков. Вот и теперь он орал, размахивал руками и отчаянно бронился. И все только потому, что другой охотник не соглашался с ним, что тюлени-белек от рождения умеет плавать. Херфуд утверждал, что этим умением новорожденный тюлень обладает с первой минуты своего появления на свет, а другой охотник, Леттимар, тощий янки с хитрыми, похожими на щелочки глазами, утверждал, что тюлень именно потому и рождается на суше, что не умеет плавать, и мать обучает его этой премудрости совершенно так же, как птицы учат своих птенцов летать. Остальные четыре охотника с большим интересом прислушивались к спору кто лежал на койке, кто приподнявшись и облокотясь на стол, и временами подавали реплики. Иногда они начинали говорить все сразу, и тогда в тесном кубрике голоса их звучали подобно раскатам бутафорского грома. Они спорили о пустяках, как дети, и доводы их были крайне наивны. Собственно говоря, они даже не приводили никаких доводов, а ограничивались голословными утверждениями или отрицаниями. Умение или неумение новорожденного тюленя плавать они пытались доказать просто тем, что высказывали свое мнение своинственным видом и сопровождали его выпадами против национальности, здравого смысла или прошлого своего противника. Я рассказываю об этом, чтобы показать умственный уровень людей, с которыми принужден был общаться. Интеллектуально они были детьми, хотя и в обличии взрослых мужчин. Они беспрерывно курили, курили дешевый зловонный табак. Кубрики нельзя было продохнуть от дыма. Этот дым и сильная качка боровшегося с бурей судна, несомненно, довели бы меня до морской болезни, будь я ей подвержен. Я и так уже испытывал дурноту, хотя, быть может, причиной ее были боль в ноге и переутомление. Лежа на койке и предаваясь своим мыслям, я, естественно, прежде всего задумывался над положением, в которое попал. Это же было невероятно и неслыханно. «Я, Хэмфри Ван Вейден, ученый, с вашего позволения, любитель искусства и литературы, принужден валяться здесь, на какой-то шхуне, направляющейся в Берингово море, бить котиков. Юнга. Никогда в жизни я не делал грубой физической, а тем более кухонной работы. Я всегда вел тихий, монотонный, сидячий образ жизни. Это была жизнь ученого, затворника, существующего на приличный и обеспеченный доход»